Глава 5. Соня. Весь декабрь в Аланте прошёл под знаком подготовки к новогоднему корпоративу. Коллектив цеха с любовью отзывался, о Кирилле Андреевич рассказывали, что в прошлом году все получили солидную премию, а на швейной фабрике состоялся фуршет для сотрудников. Славно повеселились, босс даже потанцевал с некоторыми швеями. Это безусловно произвело фурор. Счастливицы до сих пор вспоминали, какая твёрдая у шефа рука и какой восхитительный парфюм. А вот это мужчина, богач, красавчик, а совсем не высокомерный, не жлоб, а то бывают начальники, для них обычные люди пыль. Я с удовольствием слушала наших дам. Эти разговоры бальзамом проливались на сердце. Мне было очень приятно, что мой кумир пользуется уважением и любовью коллектива. Без сомнения, он этого заслуживает. Решила специально к празднику сшить вечернее платье. Вдруг Кирилл Андреевич со мной тоже потанцует. Постараюсь выглядеть так, чтобы он не смог меня не заметить. Взяла у Лизы шпильки и вечером ходила в туфлях по коридору, тренировалась. Сонь, ты чего тут маршируешь, как солдат на плацу? удивился наш сосед Вова с отделения информатики. Он с тоской посмотрел на мои голые коленки. Я была в шортах и топе. Осенью мы страшно мерзли. Зато зимой отопление в общежитии врубили на полную мощь. И теперь в нашей комнатушке была Африка. Гуляю с независимым видом, ответила я. Проветриваюсь. Жара у нас дышать нечем. А куда ты смотришь? Ножки у тебя зачётные, Воробьева». Сумрачно пробубнил Вова. Он классный парень. На первом курсе, когда мы с Лизой только привыкали к столичной жизни и чувствовали себя совершенно потерянными в гигантском мегаполисе, Вова нам все объяснял. На втором курсе мы полгода пользовались его утюгом, когда наш сломался, а накопить на новый не получалось. А однажды Панкратов неделю подкармливал нас колбасой юридиской когда мы вывалились из бюджета и умирали от голода, хотя сам в тот момент был на нуле. В общем, Ваван настоящий друг. В беде не бросит. Сонь, пойдем в кино. Какое кино, Панкратов? Сессия, экзамены. Ты забыл? «Воробьева, не дерзи старшим. Идем в кино, я сказал. Ты меня старше всего на три месяца. Я и говорю: "Не дерзи". Вова перегородил мне путь. А я встала в позу сахарницы, руки в боки и картинно отставила ногу в сторону. Так делают манекенщицы, когда дойдут до конца подиума. Воробьёва: "Ну давай просто в парке погуляем. Ты же хочешь проветриться". Панкратов прожёг мою отставленную ногу лазерным взглядом. "Так уже поздно, Вовочка". Я протянула руку и взъерошила тёмную чёлку соседа, а потом обошла его и продолжила путь по коридору. Старалась не сгибать колени и плавно двигать бедрами. Сзади послышался душераздирающий Вовен вздох. Видимо, я все делаю правильно. Не зря смотрела обучающие видео на Ютубе. Целую неделю параллельно с основной работой я занималась тем, что разрабатывала модель толстовки. Это был мой первый самостоятельный проект. Я очень волновалась, когда распечатала финальный вариант и принесла его Дане. Что она скажет? Дана, посмотри, пожалуйста. Я здесь кое-что придумала. Хм. Давай-ка сюда. Так-так. Ни жива, ни мертва. Я стояла около стола начальницы, пока ты рассматривала мой эскиз. Думаю, такая толстовка запросто станет хитом. Карманы интересной формы, угловатая пройма, а на капюшоне оригинальный клапан под застёжку. Нигде ещё такого не видела. Мы будем первопроходцами. Сонечка, если честно, то мне как-то не очень. Дана отодвинула рисунки и пожала плечами. Только не обижайся, зайка. Хорошо? «Не нравится, обескураженно выдавила я. Кажется, мне уже где-то попадалось нечто похожее. Нет, Дана, нет. Я все сама придумала. Солнышко, ты просто совсем маленькая и неопытная, снисходительно улыбнулась Дана. Тебе кажется, что ты все придумала сама. Но суть в том, что в этом мире все вторично. Да нет же. Я, вероятно, ты видела краем глаза рекламу спортивной одежды. Твое подсознание за это зацепилось и переработало картинку. Не может быть, Дана, я сама. Может, покажем эту модель Кириллу Андреевичу? а? Вдруг ему понравится. Понимаешь, надо, чтобы наш филиал генерировал действительно свежие идеи. Поэтому я не могу взять в работу твой эскиз. Прости. Не думаю, что стоит его показывать шефу. Но ты, Соня, не зацикливайся на неудачах. Иди дальше. Я не считаю эту модель неудачей. Тихо пробубнила я. Извини, если обидела. Ты очень талантливая девочка, Соня. Ты еще придумаешь массу интересного. Не расстраивайся. Не расстраивайся. Да она меня убила своим приговором. Я вернулась к столу и засунула эскизы в нижний ящик чтобы больше их не видеть и не переживать. Затем направилась к манекену, на который накалывала булавками трикотажный топ. На глазах выступили слезы. Заявление Даны прозвучало так, будто я подсмотрела у кого-то модель толстовки, но я ведь специально проверяла в интернете и не нашла ничего подобного. Как обычно своим горем, я поделилась с подругой. Хорошо, что у меня есть Лиза. Она всегда поддержит и успокоит. Вряд ли поодиночке мы бы смогли выжить в столице. Не справились бы. Да что ты ее слушаешь? возмутилась Лиза Езжай к Казанцеву И покажи ему эту толстовку. Я не могу действовать за спиной у Даны. Так нечестно. Она столько добра для меня сделала. Сколько? Отправила тебя к подло Оксанке. Возможно, сейчас Дана права. Моя модель вторична. Мне не удалось найти оригинальную идею. Твоя начальница просто тебя завидует и боится, что Казанцев заметит твои успехи. Господи, как она может мне завидовать? Она почти богиня. Серьезно? Богиня? Какая же ты глупышка, Сонь. Ничего не понимаешь. Тебе девятнадцать, а она старуха. Видела я твою дану, когда к тебе в цех приезжала. Ей почти тридцатник. Это зашибись какой кошмар. Ей всего двадцать семь. Не выдумывай, Лиза. Вот, столько не живут. Недаром она так активно пользуется тональником. Наверное, есть что замазывать. И губы у нее подколотые, и ресницы приклеенные. Не удивлюсь, что и грудь она себе сделала. С её-то деньжищами, вернее, с деньгами ее родителей. Кто у нее папашка? Депутат, олигарх, бизнесмен какой-то. Вот. Да она и сама хорошо зарабатывает. "Столько, чтобы купить такую квартиру, как у неё", саркастически усмехнулась Лиза. "Для Москвы у неё очень даже скромненькая зарплата. Ты же сама говорила, что деньгами её заваливают родители". "Ну, говорила. И что?" Лиз да ладно тебе. "Перестань наезжать на мою начальницу. Она хорошая, милая. Сонь, у тебя все милые, даже то, что с её средствами. Да, она не прохлаждается на курортах, А работает полный рабочий день, вызывает уважение. Тогда завтра попытайся ее убедить, что твоя модель достойна внимания. Вы же можете сшить несколько штук и посмотреть, заинтересуются ли покупатели. В чем проблема? Хорошо, я завтра снова подойду к Дане. Дожми ее. Попробую, неуверенно произнесла я. Но на следующий день Я так и не решилась поговорить с начальницей и отстоять перед ней свой проект. Мысленно обзывала себя мямлей. Что же я такая робкая? Я же приезжая должна быть настырной и пробивной, а у меня не получается. Однако долго горевать не пришлось, потому что внезапно Дана расхвалила экспериментальную модель, над которой мы работали в прошлом месяце. Мы несколько раз переделывали дизайн и уже смирились С тем, что проект провалился. Но сейчас Дана сообщила, что пробная партия улетела за два дня, и модель запускают в производство. Дана поманила меня в свой кабинет. Сегодня утром я была в главном офисе. Кирилл Андреевич расспрашивал, кто это так отличился. И я, конечно, сообщила ему: "Какова твоя роль? Ты сделала основную работу". Да? Я обалдела от счастья. Дана рассказала обо мне шефу. Да, Соня. И начальница загадочно улыбнулась и выдержала долгую паузу. Я уже была готова упасть в обморок. Директор поручил тебя премировать. Держи. Дана протянула мне конверт. Ой, сердце бешено заколотилось. Тебе точно это не будет лишним. Бери скорее. Что же ты, Сонь? Ты эти деньги заслужила. Спасибо, Даночка. В конверте я обнаружила те самые тысяч, которых так не хватало нашему бюджету. Как же повезло! Теперь в руках целое богатство. Зря Лиза наезжала на мою начальницу. Да, она очень хорошо ко мне относится и защищает мои интересы. Ведь она могла бы и не говорить боссу, что именно я внесла финальные изменения в дизайн пуховика. Но Дана даже принесла мне премию. Значит, если она сказала, что с столстовка я ошиблась, то так и есть. Дана права. Моя идея не оригинальна, и лучше не показывать модель Кириллу Андреевичу. Вечером, когда я добралась до общежития, увидела на пороге комнаты несчастную Елизавету. Эх, Соня. Подруга стояла у двери и с тоской рассматривала сапог. Нужно было пожаловаться Казанцеву не только на разбитый мобильник, Но и на рваную обувь. Глядишь, он бы еще и сапоги тебе прикупил. А ты бы мне их сегодня одолжила. Я прыснула со смеху. Ну ты фантазерка. Может, надо было ему рассказать, что у нас комната маленькая и душ на первом этаже. А вдруг обзавелись бы отдельной квартирой в Москве? Кирилл Андреевич купил бы нам пентхаус или апартаменты в башне Федерации. О, мечта, вздохнула подруга. Слушай, а может, я пойду в моих замшелых Ты что? Они же тонкие, как перчатка, и вовсе не для зимы. Ноги отморозишь и все остальное. Еще и поскользнешься. У них подошва гладкая, шпильки высоченные. Не вздумай. Плевать, ничего со мной не случится. Зато буду королевой. С ума не сходи. Светка с юридического тоже довыпендривалась. Теперь от цистита загибается. Ну, пойду как оборванка. Вот в этих. Лиза с отвращением натянула сапог. Посмотрит на меня Паша и подумает: "И зачем мне эта нищебродка?" На днях подруга познакомилась в метро с парнем, и они в тот же день успели погулять и сделать селфи. Вот это скорость у них. А сейчас, как я поняла, Лиза собиралась на второе свидание. В декабре мы с трудом закрыли кредит за ноутбук это была первоочередная задача. А вот о покупке новой обуви речи уже и не шло все таки корова Оксана сильно нас подставила. Но теперь все изменилось благодаря нежданной премии. Та-дам! Я помахала перед передлизиным носом белым конвертом. Что это? заволновалась подружка. Кое-что. Лиза схватила конверт, открыла его и застонала. Денежки. Десять тысяч! Вау! Соня, неужели ты продавила Оксану? И эта грымза вернула тебе долг. Да уж, конечно, Ее продавишь. Моментально расстроилась я. Нет, это мне премию дали. Рассказала подруге все подробности. Надо же. Ну, о'кей. Твоей блондинке зачет. удивилась Лиза. Не такая уж дана и плохая. Да она супер. Признайся, что ты зря на нее наезжала. Ладно, беру свои слова обратно. Твоя дана, душечка. Вот. Завтра же устроим шопинг. Е, е может, отменишь свидание? Ты же не хочешь появляться перед Пашей в разбитых сапогах? Хотя, вообще-то он тебя в них уже видел. Скажешь, тоже, свидание отменить? Да я два дня есть-пить не могла, мечтала, как снова увижу моего Пашеньку. Эх, между прочим, мне очень легко понять подругу, потому что я и сама день и ночь думаю об одном невероятном мужчине. Ну скажи, разве он не чудо? Лиза принялась листать снимки в своем поцарапанном мобильнике. С тех пор, как Кирилл Андреевич подарил мне смартфон, я испытываю неловкость. Каждый раз, когда вижу Лизин Сотовой, у меня шикарный современный гаджет, а у нее старье. Посмотри, посмотри. Разве он не прелесть. Лиза продолжала любоваться фотками Паши. Прелесть, подтвердила я. На экране красовался обалденный парень: высокий, с густой русой челкой, веселыми глазами и ямочками на щеках. Все бы здорово, но как-то уж слишком быстро у них все происходит. Только познакомились, пошли гулять, обниматься, целоваться в щечку и делать селфи. А чем они займутся сейчас? Очень подозрительный этот Паша. Лис. Я до сих пор в шоке что познакомилась с таким очаровашкой. Лиз, а он точно не маньяк? Не убийца, а вдруг он мошенник или шпион американской разведки, подсказала Лиза. Где вы сегодня собираетесь гулять? Сонь, ну ты чего? Нормальный он парень. Я же тебе все о нем рассказала. Ему двадцать. учится в автомобильно-дорожном институте, Живет, как и мы в общаге. Он из Новосибирска. Никуда с ним не ходи особенно к нему в общагу. Придёшь, а там пятеро друзей ждут, сексуально неудовлетворённых. Ну и мысли у тебя, Сонька. А что? Надо соблюдать осторожность. Соня, он мне безумно нравится. Подруга мечтательно закатила глаза, а потом поцеловала экран телефона. Позвони мне, когда будете гулять. Я волнуюсь. И сфотографирую паспорт Павла, чтобы я знала, где его искать, если что. С ума сошла. Ничего я не буду фотографировать, Лиза, умоляю, будь осторожна. Вокруг столько неадекватов. Да ты посмотри, он же душка. Лиза снова сунула мне под нос мобильник. Ладно, иди, но в десять, чтобы была дома. Ты слышала? Я без тебя спать не лягу. Хорошо, хорошо.